Глава 29. Но всё рано или поздно заканчивается. Чернокнижник мягко отстранился. Кэс смотрела на него заворожённо, будто опьянённая. «Ну что, больше не будешь называть меня стариком? А то знаю я, что ты там про мой возраст думала. Ну, не дословно, но по глазам видно было», — ухмыльнулся Вирс. «Так что никакой я не старик». По меркам чернокнижников вообще еще та зелень. Однако, стоило признаться, Мак и сам был в шоке от своей выходки. С кем поведешься, от того и наберешься. Черт, к этому нужно привыкнуть. Последнее было сказано про взаимную телепатию. Кассандра улыбнулась на замечание Вирса. Ее захлестнула нежность, что наверняка сейчас мог ощутить и Мак. «Ну, просто ты несколько старше оказался, чем я предполагала». Она всё так же прижималась к нему, не желая отпускать. Прижавшись лбом к его плечу, прикрыла глаза. «И всё-таки не такой уж он и холодный, каким хочет казаться, и даже очень тёплый». В полудрёме уже не думала, что он слышит её. «Мой, не отдам!» А дальше тишина. Кэс уснула в эту ночь без снов. «Несколько старше. Всего лишь несколько», — усмехнулся Вирс, закрывая глаза, и слегка негодуя на чувство Кэс, даже, вернее сказать, недоумевая. Лично его этот лед в душе вполне устраивал. Он, словно ледяная броня, спасал душу от болезненных волнений, коих хватило еще в молодости. Но тут и мысли, метавшиеся в голове мага, оборвались. Он заснул. Последующие дни превратились в череду тренировок. К тому же чернокнижник добавил в ежедневную программу обучения занятия по защите сознания. Последнее, впрочем, оказалось затеей провальной, ведь здесь нужно было чувствовать магические потоки, переплетать их, защищая разум, а для Кэс, как носителя, это было нереально. Взаимная телепатия же в тренировках оказалась весьма на руку, Вирс теперь мог куда более эффективно подсказывать подопечной те или иные огрехи, а Кэс гораздо качественнее проводила работу над ошибками. В дом они возвращались почти к темноте, и если Вирс не чувствовал особого дискомфорта, а наоборот, можно сказать, отдыхал всё это время, то Кассандра теперь выматывалась не только физически, но и духовно. Потому сразу после ужина отключалась... Едва коснувшись головой подушки. В какой-то момент ей даже начало казаться, что Вирс специально так изматывает ее, дабы не выслушивать девичьи терзания, касаемо его скромной персоны, что и было высказано, но маг на это практически не отреагировал. Если так хочешь снизить темп, пожалуйста, но потом времени на тренировке может не выпасть. С привычной насмешкой высказался он. Пиромантке пришлось согласиться. В один из таких вечеров ведьма после ужина подошла к ним. «Через несколько дней отправляемся», — коротко сообщила она. Кэс невольно поникла, ведь им было так хорошо здесь, так спокойно. Вирс же глядел на ведьму выжидающе. «И куда?» — все же задал вопрос. «В центр», — как бы, между прочим, отозвалась старуха. Маг, дабы успокоиться, сделал пару глубоких вдохов. «Я думала выйти уже сегодня, но не получила еще ответа на свой вопрос от надежного человека, поэтому пока что еще побудем здесь, но как только прилетит Вестник, выходим», — объясняла ведьма, строго поглядывая то на Вирса, то на сжавшуюся на стуле Кэс. «Так что отдыхайте, и никаких больше сегодня тренировок». Последнее было сказано особенно отчетливо и в пути, чтобы оба держали свои фокусы при себе, а уж в столице и подавно. Нам нельзя привлекать лишнее внимание. «Кассандра, ты слышишь меня?» Кэс встрепенулась и усиленно закивала. «Я постараюсь», — ответила она. «А не хочешь поделиться с нами планами?» — без особой надежды поинтересовался чернокнижник. Вопрос уже был задан с привычным равнодушием. Хотя на самом-то деле маг был несколько озадачен. «Нет!» — коротко отрезала старуха, чем вызвала у Вирса волну недовольства. Кэс лишь молча покосилась на мага. «Я буду медитировать. В этом состоянии лучше всего заглядывать в будущее. Вы можете поесть, а дальше займитесь чем-нибудь мирным. В конце концов, Вирс...» «Можешь поучить ее читать или писать». На это предложение чернокнижник с трудом удержался, чтобы не хлопнуть себя ладонью по лицу. «Писать? Черт, я об этом совсем забыл. Тут Макта -то только каждый третий читать умеет». Кэс от подобного предложения стихийно покраснела. Но сие было правдой. «Не читать, не писать она не умела. Да и откуда?» «Кассандре еще явно понадобится плащ. Зачарованный, чтобы не сгорел, да и прикрыть ее всплески им было бы неплохо», задумчиво произнес чернокнижник, вспоминая азы зачарования. «Слушай, что бабка говорит», — перебила ведьма. «С плащом разберемся еще. Ты основам знаков обучи. Сказала «надо», значит «надо». «Принадлежности на полке возьмешь». И ворча скрылась за своей таинственной занавеской. «Кассандра же чувствовала себя какой-то убогой или в чем-то ущемленной. Но в чем я еще хуже него?» — хмуро размышляла девушка. «Ни в чем». Кэс поджала губы, когда маг ответил на ее мысленные рассуждения. За последние несколько дней они хоть и свыклись с тем, что могут общаться ментально, но привыкнуть к такому было сложновато. «Учеными доказано, что любой человек с нормальными умственными способностями способен обучаться». Чернокнижник медленно подошёл к полке, выбирая то, что может понадобиться. «У тебя же всё нормально с умственными способностями». Вообще вопрос был риторический, но Кэс едва сдержалась, чтобы не швырнуть в мага чем-то тяжёлым. «Видимо, нет, раз уж на тебя запало» подытожила она, желая поддеть Вирса, и отвернулась. Мак, не оборачиваясь, усмехнулся. «Хм, вообще-то учитель из меня ни к чёрту, хотя кто знает». Вирс уже признался себе, что не знал, с чего начать. Девушка же отошла к окну и посмотрела в небо. В зеленовато-серых глазах отразились бегущие облака. «Вирс, а ты любил вообще хоть кого-то?» Этот вопрос пришёл ей в мысли спонтанно, абсолютно неожиданно для неё самой. Мак на секунду растерялся. Всё же размышления пиромантки, на его взгляд, иногда были слишком хаотичны. Вот с чего, спрашивается, ей сейчас пришло в голову спросить об этом. «Дважды». Холодно, но всё же отозвался чернокнижник, поставив на стол чернильницу с пером, пергамент и какой-то учебник. «Оба случая закончились не очень хорошо». Вирс не слишком горел желанием делиться такими подробностями своего прошлого, хотя понимал, что Кассандра вряд ли отстанет, пока не получит все ответы. Девчонка иногда бывала на редкость упорно, особенно, когда это касалось его личности. «Так, ладно, ближе к делу». Он оборвал ее новый зарождающийся вопрос – Кассандра снова недовольно поджала губы, но все же подошла к столу. «Это буква А». Вот так все и началось, по всему алфавиту. Чернокнижник наивно полагал, что убьет на изучение пару часов. Но все оказалось куда хуже, чем он рассчитывал. Какое-то время девушка убила на то, чтобы просто научиться правильно держать перо, после пользоваться чернилами, не перемазываясь при этом с головы до ног, и не разводя на бумаге чернильные озера. А уж затем только начала выводить символы, которые показывал ей вирс, и пыталась запомнить. Изначально получалось не так уж и плохо, но к середине алфавита Кассандра совсем запуталась. «Давай сделаем перерыв!» Глядя на мага со страданием в глазах, попросила девушка. На щеке красовалась большая черная клякса. «Как хочешь!» — пожал плечами Вирс. «Иди, смой чернила, пока не засохли». Вообще сложно было не умиляться, наблюдая за Кассандрой, которая пытается разобраться с письменными приборами, и на бледных губах даже мелькнула краткая улыбка. Вирс, как ни странно, был терпим. Наверное, понимал, что в таком возрасте сложнее обучаться, чем с самого детства. Тем более, сложно было не принять еще и тот факт, что все, что касалось обучения Кэс, Раздражение в нем не вызывало. Иногда маг ловил себя на мысли, что хочет дать ей как можно больше. Научить, помочь, снова и снова видеть ее восторг, когда выходит что-то новое, к чему она так упорно шла. Тем более, что именно в упорстве Кассандре было не занимать. И от этого чернокнижник начинал уважать ее все больше. В какой-то мере... Он видел в девушке отражение себя в далекой молодости. Так же, как и пиромантка, он шел к цели, упорно и не желая опускать руки. Искал новые пути, если что-то не выходило. С другой стороны, чернокнижнику было странно все это. Но отвык он от подобных ощущений. Давно уже дал себе зарок не связывать ни с кем свою жизнь, не переплетаться слишком тесно и потому происходящее вносило диссонанс. Еще пару месяцев назад маг четко знал, куда и зачем направляется, что будет делать дальше. Первоочередной целью было разобраться с преследованием. И теперь, когда он знал, кто жаждет его найти, самым логичным вариантом было бы уйти из этого мира, отправиться в какой-нибудь захудалый мирок, где легко будет скрыться. Только вот тащить Кэс в такое место — а после ждать каждый день удара в спину, постоянно прятаться. Нет, этого он не хотел. Не хотел больше оглядываться. Да и армия Тёмного тоже добавляла беспокойство. Они уже обсуждали это с Кэс в один из вечеров, сидя на берегу. Именно тогда пиромантка настояла на том, что нужно предупредить короля и совет о вторжении отца лжи. Тогда же она поделилась своими соображениями и с ведьмой, Та ответила, что нужно все обдумать и решить, как лучше все преподнести. Правда, Вирс не учел, что старушка решит сообщить все королю лично. Он-то думал отделаться парой вестников. Вирс отвлекся от размышлений, когда Кэс с грохотом отодвинула табурет. «У тебя еще будет полно времени. Не обязательно учить все в один присест». Подбодрил он девушку, заметив ее надутую в недовольстве мордаху. Кэс выдохнула и пошла умываться, подтягиваясь мимоходом. «Я уже говорила, что ты странный. Самый странный из всех мужчин, что я знала, и я тебя совсем не понимаю». От неё не укрылось достаточно тёплое отношение, возникшее в какой-то момент, и её это отчасти поразило. Помимо того, что у неё самой прыгало настроение, так ещё и холодный невозмутимый вир то давал ей странные обещания и выполнял то вел себя с ней подчеркнуто отчужденно. Снова вздохнув, Кэс опустила лицо в воду, затем намылилась, смыла, вытерлась, обернулась к вирсу. «По-моему, да», — отозвался Максимилиан, наблюдая за водными процедурами Кэс. «Ну, что теперь?» Пиромантка посмотрела в окно, где виднелся океан и приближающийся к линии горизонта солнце. Чернокнижник пожал плечами. «Продолжим урок, что же еще?» Ехидству мага не было предела. Слыша мысли Кэс, да порой и улавливая некоторые образы из ее сознания, чернокнижник нашел себе новое развлечение. Ничего не мог с собой поделать, чтобы лишний раз не смутить или не позлить пиромантку. Оправдывал себя маг тем, что так учит ее самоконтролю. И только наедине с собой признавался, что ему просто нравится это — то, как она краснеет или рычит. «Может, хоть на берегу?» — с надеждой проговорила девушка. «Там хоть не так душно, и закат посмотрим, а? Ну, пожалуйста!» Она заломила руки и заискивающе посмотрела на мага. «Если тебе это поможет!» Вирс тихо вздохнул и, взяв книгу и другие принадлежности, отправился на пресловутый пляж. А картина была поистине великолепна. Олеющее солнце уже наполовину погрузилось в воду, подсвечивая океан в кроваво-красные тона. Редкие облака вокруг светила окрашивались во все оттенки красного — фиолетовый, розовый, оранжевый, алый. Скалы тоже стали как-то цветнее, что ли, под воздействием лучей заходящего солнца. Волны отлива тихо шелестели по золотистому песку, слышались крики чаек. «Устраивайся и продолжай», Чернокнижник, приглашающим жестом, указал на песок, протягивая вещи пиромантки. Кассандра глядела на закат, будто завороженная. К несчастью, учитель был строгий. Разложив письменные принадлежности, Кэс устроилась рядом, с удовольствием ощущая, что песок за день прогрелся. Снова и снова девушка выводила кривые закорючки. От усердия даже высунула и прикусила кончик языка. Вирс наблюдал, иногда поправляя ее руку или объясняя, как именно должна идти та или иная линия. «Вирс, у меня уже от всех этих закорюк в глазах рябит», все же не выдержала ученица спустя какое-то время. «Ладно, отложи перо», — смилостивился он. И только полуэльфа решила порадоваться, как маг добавил. «Протестируем, как ты все усвоила». Он забрал исписанные листы, взял чистый, лёгким росчерком вывел первую букву. «Давай, буква и её звук!» Кэс, не напрягаясь, ответила. Процедура повторилась множество раз. Конечно, не каждый ответ был верным, а за ошибки маг кидался в пиромантку маленькими электрическими шариками. Кэс вздрагивала и недовольно ворчала. «Ладно, достаточно». «А то с твоими успехами ты вся наэлектризуешься», — с ехидной улыбкой произнес чернокнижник, наблюдая, как Кэс потирает спину после очередного разряда. Хотя, признаться, успехи были. Все-таки за какие-то пару часов она смогла много чего усвоить. Вирс забыл про взаимную телепатию, так что мыслей своих не задерживал, хотя сразу одернул себя за такое упущение. Кэс уже хотела съязвить магу в ответ. Что-то вроде «Какой учитель, такие и успехи». Но тут услышала мысли мага и улыбнулась. «Что, господин ледышка, тоже непросто держать мысли в узде?» Язвительно подумала она. «У тебя успехов не больше», — отозвался холодный голос. И все же как быстро они смогли привыкнуть к подобному общению. Кассандре даже казалось, что это правильно — Да и вообще, так должно было быть всегда. Вирс, впрочем, такого оптимизма не разделял. Хотелось вернуть покой в свой разум, а не заражаться хаосом ученицы. Солнце уже едва-едва виднелось. Небрежная черта горизонта делила лазурно-розовый океан и багряное небо. Красные теперь облака лоскутами тянулись за последними солнечными лучиками. «Давно я не видела такого заката». Кассандра легла на тёплый песок, не спрашивая, положила голову Вирсу на колени. Тот, совершенно не ожидая таких манёвров, малость впал в ступор от подобного жеста. «Это просто невероятно! Так красиво! И ведь видим это каждый день, а не обращаем внимания!» — мечтательно говорила она, всё так же всматриваясь в горизонт. Тепло, нежность, ласка, доверие — всё это сейчас переполняло её. Она не понимала, как совсем недавно, после под гипнозом, могла желать причинить боль тому, кто сейчас был рядом. Все её ощущения, благодаря связи, которая образовалась между ними, отчасти мог чувствовать и вирс. Люди вообще имеют свойство не замечать окружающие их вещи и явления, замечают тогда, когда теряют — Вообще, сначала маг хотел привести лирический пример со своей душой, но потом передумал. Да и странно это. Вроде бы и от души у него давно только изодранные клочья остались. Но откуда тогда такое тепло периодически берется? Может, и меня ты заметишь, только потеряв. Эхом отозвалась Кассандра. Хотя я, наверное, слишком много на себя беру. Мак посмотрел снисходительно. Сейчас он не мог дать ей большего. Даже если бы и хотел, не знал, не понимал как, не помнил. Девушка грустно улыбнулась, но так и осталась лежать у него на коленях, ластясь и все так же продолжая дарить чернокнижнику свои теплые эмоции. «За тобой ведь наверняка много таких же, как я, ненормальных бегала. А, Вирс?» Она перевернулась и теперь смотрела на него снизу вверх, Рассеянно провела рукой по его рубашке, от пояса брюка вверх до воротника, с самыми кончиками пальцев. Ухватила пряди волос, пропуская через пальцы. «А ведь я даже не пытаюсь добиться. Тебе, наверное, совсем не интересно. А она и вправду не пыталась добиться от него взаимности. Не просила ни о чем. Ну разве тогда, в капкане своего сознания. «Но то дело не в счет» ибо ей нужно было хоть за что-то уцепиться, чтобы выбраться. Рассеянно задержалась взглядом на его губах, невольно вспомнив недавний поцелуй, и лишь потом посмотрела магу в глаза. «Одни видят во мне конкурента, то есть другие колдуньи, связавшие себя с тьмой. Вторые хотят меня убить, ибо я мерзкий чернокнижник и отродье тьмы». Маг смотрел на девушку все так же слегка снисходительно, Будто бы она сейчас выдала очередную глупость, но дурочкам такое прощается. А третьи дают драпу, только лишь узнав о том, кто я есть. «Считай, что ты первая, кто, зная о моих, так сказать, особенностях, не попыталась убить меня или сбежать куда подальше», — пожал плечами чернокнижник, игнорируя пессимистичное заявление Кассандры в его мыслях. «Может быть, когда ты не пытаешься чего-то добиться», «Ты получаешь это раньше всех?» Туманно заметил Максимилиан на последнюю фразу Кэс. «Так странно. Как тебя можно бояться?» Она увлеченно обводила пальчиком контур пуговиц на его рубашке. «Хотя нет. Наверное, все же можно. Ведь ты и мог бы меня уже давно придушить. Только вот почему-то не стал». «И что это меня на лирику потянуло?» Она с надеждой посмотрела ему в глаза. «Хотела бы я знать, почему, если ты весь из себя такой жестокий и хладнокровный. Ведь сколько раз я уже мешала и подводила». Это была просто мысль, не обращение, не вопрос. «Скорее всего, изначально это случилось из-за того, что ты являешься носителем противоположной мне стихии. А, как говорила провидица, именно это и притягивает» хотя, признаться, поначалу была мысль избавиться от тебя каким-нибудь изощрённым способом». С лёгкой ухмылкой заметил чернокнижник, вспоминая их первую встречу в таверне. Кэс улыбнулась добро и ласково. Не было ни капли обиды на то, что он сказал. Это ведь было очевидно на момент их знакомства. Обняла его, всё так же лёжа на его коленях, и уткнулась лицом. «Тогда я просто буду рядом», Она обнимала его крепко, не таясь, не стесняясь, и делилась с ним теплом, тем огнем, что был в ней, желая изгнать холод из его души, помочь понять, что вокруг есть те, кому можно доверять, те, кто не будут относиться к тем трем типам, которые либо атакуют, либо сбегают в страхе. Макс смотрел на нее со смесью удивления и непонимания, как нерадивое дитя, доверчивое, ей-богу, прижалась к чернокнижнику. Хотя Вирс к этому уже почти привык, потому не протестовал и даже не отстранялся. «Ты так и собираешься здесь лежать?» Приподняв бровь, спросил чернокнижник. «Сам-то он мог находиться в одной позе хоть целый день?» На вопрос Вирса Кэс всё же отпустила его, села рядом, но лишь для того, чтобы оценить возможность другой позы. Вновь не спрашивая разрешения, Села перед ним, растолкав его ноги, влезла спиной между ними, облокотившись на мага, и теперь сидела в нем, как в кресле. «Еще немного. Посмотрим, как небо потемнеет. Обнимешь меня?» Вопрос был задан спокойным и ровным тоном, хотя внутри Кэс все трепыхало. Вздохнув, Вирс лишь скептически обвел ее взглядом, не понимая людских привязанностей, ибо сам их позабыл давно. «Но что поделать? В любом случае, от Кэс не отделаешься, да и обидеться еще». Сделав, как она просит, Максимилиан обнял Кассандру, устроившись подбородком у нее на макушке. Чернокнижник чувствовал, что творится внутри пиромантки, благодаря взаимной телепатии, и снова же не понимал ее. «Зачем столько эмоций? Хотя, может быть, это из-за возраста?» Кассандра тем временем буквально размякла в его руках, разве что не мурлыкала. Тепло ее стихии снова окружало их, прогревая и тело, и душу. «Расслабься», — поучительно изрекла она в какой-то момент. Вирс покачал головой, не в силах сдержать улыбку. «Мелкая пиромантка советует ему расслабиться. Дожили. Такое ощущение, что у тебя внутри одни сплошные вопросы». Она немного поелозила, устраиваясь поудобнее. «Посмотри!» — она указала в небо. «Первая звезда!» Она радовалась увиденному, как ребенок, восхищалась таким простым вещам, и это шло от всего сердца. Мак же продолжал думать о своем, смирившись с ролью лежака. «Ну что, по крайней мере, можно быть уверенным, что она не лицемерка», Хотя среди огненных магов такие и попадаются-то редко. Едва ощутимо он повел плечами. Что-то внутри него все же сопротивлялось теплу пиромантки, не хотело пускать глубоко. Только что же именно это было? Лед? Тьма? Или его собственное нежелание подпускать ее к остаткам души? «Одни вопросы», — вздохнул маг. Эта мысль была услышана и пироманткой. Та повернула голову чтобы видеть его лицо. «И какие же вопросы тебя терзают?» спросила она. «Может, я смогу на какие-то ответить?» «Боюсь, таких вопросов нет. Если они и появятся, скорее всего, я сразу узнаю на них ответ, ибо у нас теперь взаимная телепатия». Максимилиан говорил чистую правду. По крайней мере, он сам хотел так думать. «Думаю, как нам убедить короля и совет десятерых в угрозе темного». «Трудно будет хотя бы потому, что я чернокнижник, да и говорят эти мы маразматики те еще», — фыркнул Вирс, озвучивая один из вопросов, явно переводя тему. «Думаю, если мы им расскажем все как есть, а они сопоставят факты, учтут нападение на города, потому что наверняка тот, где мы были, далеко не единственный, то поверят». Кэс, конечно же, не была уверена на сто процентов, но предпочитала думать в хорошую сторону. Тем более с нами провидится. И она ведь сказала, что у неё там есть кто-то надёжный, из старых знакомых. Только вот... Замялась. Вирс ощутил нараставшее в ней смущение и волнение. Да и лику страха. «Я ведь там не была никогда. А вдруг поймают, что они тогда сделают?» В голове возникли видения о ее пребывании в темнице, в том злополучном городишке. Кэс сжалась под руками Вирса, уходя в себя, все больше поддаваясь страху. «Ничего страшного в физическом плане», — заметил Вирс, почувствовав волнение Кэс. «Сначала предложат мирным путем отправиться в академию, пройти обучение, которое ты вряд ли пройдешь, ибо обычные уроки для тебя бесполезны» и получить все права боевого мага. На это уйдет лет десять, если не больше. Если до них все-таки дойдет, что ты носитель, то будет нечто аналогичное, но свобода тебе после обучения точно не дадут. Но и лишать жизни, или заточать в темнице вряд ли станут. Скорее попробуют использовать во благо короны. В данном случае крайняя мера для тебя — депортация обратно на дикие земли» если они так и не поймут, кто ты. В моем же. Либо казнь, либо тоже отправят на родину. Первое, впрочем, более вероятно. Вирс пожал плечами. Он сам уже бывал в центре. Не самое лучшее место для чернокнижника, с учетом массы охранок, натыканных где только можно. «Казнь?» Девушка даже подскочила. «За что казнь-то? Ты ведь хороший. Зачем тебя убивать?» «Да и на каких основаниях? Они там в центре совсем, что ли, с ума посходили?» «Тот-то -то мама говорила, чтобы я туда никогда не совалась». Возмущению не было предела, будто бы Кэс совсем позабыла, что Вир творил тогда на площади. Макс снова смотрел на нее снисходительно. Чернокнижие, некромантия, магия крови и ряд других темных школ находятся под официальным запретом. «Если первым есть шанс выжить, то демонологов, например, убивают чуть ли не на месте», равнодушно пожал плечами Вирс, объясняя на его взгляд очередные прописные истины. Девушка какое-то время молчала, снова устроившись в кольце его рук. «Я однажды встретила пару веселых товарищей из центра. Они по какой-то переговорной миссии направлялись в соседнее крупное поселение», Я уже тогда не дома была, в другой таверне. Танцевала, как обычно, а они... Она снова будто на его ощущала на теле их грязные лапы. Решили, что имеют на меня какие-то права. Но это ладно, таких в наших землях полно. Страшно было то, что никто не посмел вмешаться. Они ведь без стеснения пытались разложить меня на столе посреди зала. А все сидели молча, отвернувшись, и слушали, как я кричу. Благо, моя стихия тогда не подвела, и я подпалила их наглые рожи. Она почти рычала. Досада и обида того дня отголосками звучали в душе. Этому как раз я не удивлен. Мак сжал ее чуть крепче. Как правило, подобные служащие наделяются чрезмерной властью, которая и кружит им голову. Хотя здесь, вне центра, по сути, они никаких прав не имеют. Еще какое-то время они сидели на берегу. Кэс дотянулась до ладони мага, не спрашивая, переплела его пальцы со своими. Вирс не протестовал, но очередной скептический взгляд направил. Впрочем, Кэс сидела к нему спиной и не заметила. В какой-то момент, снова заелозила, тихо посмеиваясь, Вирс прислушался к ее мыслям. «Ну ничего, пусть только попробуют навредить моему чернокнижнику», «Живо обгоревшие задницы получат!» Мак усмехнулся. Кассандра же замерла, вдруг осознав, что только что назвала его своим. Одно дело, когда он просто знает о ее чувствах и игнорирует их, ну, по большому счету, а совсем другое, когда она заявляет на него свои права. «Рабство, кстати, тоже вне закона!» — ехидно заметил чернокнижник, — продолжая вслушиваться в ее мысленные рассуждения. Кэс смутилась еще больше. «И пойдем уже к дому».